Глава 11. Полковник Маккандлес держался рядом со своим другом, полковником Волосом, командиром бригады, составлявшей правый фланг наступательных порядков Уэлсли. Волос видел, как пикетчики и его собственный 74-й батальон скрылись из виду где-то к северу, но был слишком занят, чтобы беспокоиться о Свинтоне и Орраке. В первую очередь его тревожили два батальона сипаев, которые запаздывали и никак не могли занять свое место в атакующей цепи. Он, правда, поручил присматривать за Орроком своему адъютанту, но тут цепь, выйдя из ложбины, попала под огонь маратхской артиллерии и полковнику стало не до пикетчиков. Картечь хлестнула по шеренгам, простучала градом по мушкетам и посекла листья на деревьях над головами мадрасских пехотинцев. Но сипаи, как и горцы 78-го, держались стойко, не рассыпались и сохранили строй. Они шли упрямо, с бычьим упорством, как люди, не склоняющиеся перед бурей. В 60 шагах от артиллерийских позиций волос остановил их» и пехота получила возможность нанести противнику первый ответный удар. Макандлес услышал, как застучали пули по раскрашенным жерлам орудий. Сопровождавший полковника Севаджи зачарованно наблюдал за тем, как Сипаи перезарядили мушкеты, примкнули штыки и продолжили наступательный марш. Порядок ненадолго нарушился, когда они достигли передовой линии неприятеля и взялись вымещать злобу на португальских канонирах, Между тем, Уоллес, глядя уже вперед, заметил, что хваленная маратхская пехота заволновалась, очевидно, потрясенная легкой победой 78-го батальона. Полковник призвал Сипаев оставить пушкарей, перестроиться и довести атаку до конца. Все получилось как нельзя лучше. Мадрасские батальоны продвинулись вперед, дали по врагу один залп, перешли в штыковую атаку и маратхи показали, что готовы соревноваться только в скорости бега. Макандлис знал, что того, кто ему нужен, здесь нет, и рассчитывал отправиться с волосом севернее на поиски 74-го батальона, но тут сипаем изменила выдержка, и они, позабыв о дисциплине, бросились преследовать бегущего неприятеля. Полковнику пришлось задержаться и помочь офицерам, Несколько минут ушло на то, чтобы остановить солдат, остудить особо разгорячившихся и вернуть в строй. Все это время Севаджи и его люди держались позади, чтобы их по ошибке не приняли за неприятельских кавалеристов. В какой-то момент ситуация обострилась. Показалось даже, что маратская кавалерия может провести быструю атаку с запада и перебить дезорганизованных сипаев. Но противнику помешала собственная пехота. Семьдесят восьмой стоял на левом фланге неприступной крепостью, а потом и шотландские пушки уверенным залпом пресекли робкую попытку конников перевести потенциальную угрозу в реальную. Сипаи, довольно посмеиваясь, заняли места в шеренге, а Макандлес, исполнив офицерский долг, вернулся к Севаджи. Вот так дерутся ваши маратхи, — не удержался от подначки шотландец. — Не маратхи, полковник, — возразил индеец а наемники — всего лишь наемники. Пять победоносных частей небольшой армии Уэлсли стояли теперь на южной половине поля битвы. Отступившая к западу неприятельская пехота все еще не могла оправиться от удара, хотя офицеры и пытались восстановить некое подобие порядка. Самую страшную картину являл восточный фланг, где наступательный марш красномундирников отмечали тела убитых и пятна крови. Выдержавшие огонь и прошедшие передовые позиции врага-победители строились теперь в двухстах шагах от линии, на которой совсем недавно стояла маратовская пехота. Так что, оглянувшись, каждый мог полюбоваться или ужаснуться творением своих рук. Над полем еще плавали сгустки дыма, носились оставшиеся без всадников лошади, собаки уже рвали на части тела убитых, на которых претендовали и слетающиеся на пир здоровенные птицы с жуткими черными крыльями. Еще дальше, там, откуда шотландцы и сипаи начали наступление, сосредоточилась теперь маратхская кавалерия, и Маккандлес, вооружившись подзорной трубой, заметил, что противник уже начал прибирать к рукам оставленные британцами пушки. — Где Уэлсли? — спросил Воллес. Подался куда-то к северу, — ответил Маккандлес. Наведя трубу на деревню, он смотрел туда, где шел в этот момент отчаянный бой Детали различить было нельзя из-за деревьев, но и того, что видел и слышал полковник Клубы порохового дыма и безостановочный треск мушкетов Было вполне достаточно, чтобы сделать верный вывод Шотландец знал, его долг быть там, где идет этот бой Потому что где-то рядом наверняка и Додд Но путь к месту сражения преграждала оборонительная линия маратхов тот ее участок, который еще не подвергся атаке ни шотландцев, ни сипаев. «Надо было мне остаться со Суинтоном», — полковник сокрушенно покачал головой. «Ничего, мы ему поможем», — сказал Волос без особой, впрочем, уверенности. Оба прекрасно понимали, что 74-й уклонился слишком далеко к северу и оказался в самой гуще оборонительных порядков маратхов возле Ассайя. «По-моему...» «Самое время поворачивать на север», — добавил полковник, и, повернувшись к своим сипаям, отдал соответствующее распоряжение. Два других батальона сипаев, как и 78-й, ему не подчинялись, поскольку входили в состав бригады Харнеса. Но волоса это не смущало. На выручку своим он был готов идти с тем, что оставалось. Некоторое время Маккандлес наблюдал за строящимися батальонами, Там, где только ухали пушки, свистела картечь и трещали мушкеты, наступило непривычное затишье. Предпринятая Уэлсли атака принесла неожиданный успех, и теперь, пользуясь передышкой, каждая из сторон занималась своим делом. Проигравшие перегруппировывались, победители переводили дух и осматривались, определяя следующую цель. Полковник уже решился было отправиться в деревню, взяв сопровождающие отряд «Сиваджи», Но тут из низины, в направлении Ассайя, устремился еще один поток маратской кавалерии, привлеченный, очевидно, известием о появлении там вражеского генерала. Прорываться через занятую уязвленным неприятелем территорию Макандлис не имел никакого желания, так что оставался только вариант с объездом. Рассуждая таким образом, полковник вдруг заметил склонившегося над убитым врагом сержанта Хейксвилла, В одной руке сержант держал поводья оставшегося без всадника коня. Рядом крутились еще несколько красномундирников из того же 33-го полка. В тот самый момент, когда шотландец увидел Хейксвилла, сержант поднял голову и бросил на полковника взгляд, исполненный такой злобы и ненависти, что последний едва не отвернулся в ужасе. Тем не менее он подъехал к старому знакомому. «Что вы здесь делаете, сержант?» «Нахожусь при исполнении, сэр, как и положено по должности!» — отрапортовал Хейксвилл. Как и всегда при обращении к офицеру, он вытянулся во фронт, выдвинул левую ногу вперед и выпятил колесом грудь. «И какая у вас должность?» — спросил МакКандлес. «Отвечаю за водоносов, сэр! Обеспечиваю доставку воды на поле боя, сэр! Чтобы каждый занимался своим делом, сэр, и ничем больше!» «Что они и делают, сэр, поскольку я присматриваю за ними? Как отец, сэр!» Он кивнул в сторону 78-го батальона, и полковник действительно увидел среди солдат нескольких пуккаля с тяжелыми мехами воды, которую они принесли с реки. «Вы уже написали полковнику гору?» «Написал полковнику гору?» — переспросил Хейксвилл, и лицо его перекосилось, словно сержанта угостили чем-то горьким. Откровенно говоря, он совершенно забыл о Бордере, потому что в последние дни строил все свои расчеты на том, что Маккандлис погибнет, и тогда никто не помешает ему арестовать Шарпа. Впрочем, сейчас время для убийства полковника было неподходящее. Слишком много свидетелей. — Я сделал все, сэр, что требуется от солдата! — уклончиво ответил сержант. — Я сам ему напишу, — продолжал Маккандлис. «Потому что у меня есть сомнения относительно подлинности документа. Ордер у вас с собой?» «Так точно, сэр!» «Дайте его мне!» Полковник протянул руку. Хейксвилл неохотно расстегнул сумку, отыскал успевший изрядно помяться лист и вручил офицеру. Маккандлес развернул бумажку, быстро пробежал глазами по строчкам, и вдруг то, что не давало покоя несколько дней, само бросилось в глаза». Странно, почему он не заметил этого сразу. Здесь говорится, что капитан Моррис подвергся нападению вечером 5 августа. — Так точно, сэр! Подвергся, сэр! Предательскому и подлому нападению, сэр! В таком случае Шарп совершить его не мог, поскольку вечером 5 августа он находился со мной. «Именно 5 августа я забрал сержанта Шарпа из оружейного склада Серенгопотама». Полковник посмотрел на Хейксвилла сверху вниз, уже не скрывая отвращения. «Вы утверждаете, что были свидетелем происшествия?» Хейксвилл понял, что попался и проиграл. «Было темно, сэр!» — бесстрастно ответил он, глядя мимо полковника. «Вы лжете, сержант!» «Оборвал его шотландец. И теперь я точно это знаю. Я сам напишу полковнику Гору и поставлю его в известность о случившемся. Я также расскажу о вас генерал-майору Уэлсли. Будь моя власть, вы понесли бы наказание здесь и сейчас, но это будет решать генерал. Дайте мне лошадь». «Эту лошадь, сэр! Я нашел ее, сэр! В поле без хозяина, сэр!» «Дайте мне поводья!» бросил Маккандлес. Чтобы иметь лошадь, сержантам требовалось особое разрешение. Он выхватил у Хейксвилла велоповодья: «И раз уж вам поручено присматривать за водоносами, то предлагаю заниматься ими, а не шарить по карманам мертвецов». Что касается ордера, не сводя глаз с застывшего в ужасе сержанта, полковник разорвал документ надвое. «Всего хорошего!» С этими словами, как бы подводя черту под собственной маленькой победой, шотландец развернул коня и ускакал. Хейксвилл постоял, провожая полковника взглядом, потом наклонился, подобрал обе половинки и спрятал в сумку. «Шотландец!» — презрительно пробормотал он. Рядовой Лоури смущенно переступил с ноги на ногу. «Если он прав, сержант, и шарпи там не было, то нам нечего здесь делать». Хейксвилл сжал кулаки. «С каких это пор, рядовой Лоури, ты решаешь, где кто должен быть!» – прошипел он. «Уж не сам ли герцог Йоркский произвел тебя в офицеры? Произвел, а нам не сказал, да? Нет?» Испуганный Лоури в страхе попятился. «Что сделал Шарпи не твое собачье дело?» Хейксвилл знал, что попался, понимал, что его ждут большие неприятности, но сдаваться не собирался. МакАндлес, отдав коня кому-то из офицеров, разговаривал с волосом. Судя по тому, что оба полковника посматривали в сторону Хейксвилла, речь шла о нем. «Пойдем за шотландцем! А это тому, кто зароет старика в землю!» Он выудил из кармана золотую монету и показал ее всем своим шести сообщникам. Полюбоваться золотым они не успели. Над головами просвистело ядро. Хейксвилл с проклятием плюхнулся на землю. В следующее мгновение разорвавшийся неподалеку снаряд сыпанул картечью. Слушая Маккандлеса, волос повернулся на восток. Уцелевшие маратские канониры вместе с оставшимися без дела кавалеристами развернули пушки на запад и уже успели произвести несколько выстрелов как ядрами, так и картечью, по ожидавшему продолжение битвы неприятелю. Потерю части орудий восполнили брошенными британскими пушками. Били они с расстояния в 300 шагов, прямой наводкой, и застигнутые врасплох Сипаи и шотландцы вдруг обнаружили, что Маратхи оказывается вовсе не разбиты. Уильям Додд чувствовал запах победы. Пальцы почти ощущали шелковистую мягкость захваченных знамен. Победа была близка. Пара залпов картечью, штыковая атака, и от 74-го батальона ничего не останется». В Королевском конногвардейском полку название батальона вычеркнуто из армейского списка, отметив, что он был принесен в жертву талантом Уильяма Додда. Майор крикнул канонирам, чтобы заряжали самодельной картечью, проследил, чтобы хорошенько забили заряды и уже приготовился скомандовать огонь, когда прозвучал горн. Британская и индийская кавалерия располагались в северной части поля и имели задание не допустить проникновения маратских всадников в тыл пехоты. Но теперь, видя бедственное положение 74-го батальона, она ринулась ему на помощь. 19-й Драгунский, вырвавшись вдруг из оврага за спиной горцев, устремился по направлению к деревне, Служили в нем главным образом молодые парни, набранные из центральных английских графств, привычные к лошадям, крепкие и упрямые, приученные к тяжелой работе. А их главным оружием стала новая кавалерийская сабля, создатели которой утверждали, что она не подведет. И она не подвела. Сначала они ударили по маратской коннице. Англичан было меньше, но их преимущество заключалось в более крупных лошадях и лучших саблях. Казалось, на Маратхов обрушился эскадрон незнающих пощады кровожадных демонов. Первым на их пути оказался батальон из бригады Дюпона. Не готовый к кавалерийской атаке, батальон стоял цепью, так что настоящего боя не получилось. Получилась бойня. Всадники на рослых лошадях знали свое дело. Их обучили и резать, и колоть, и защищаться... Но сейчас от них требовалось только одно — рубить, рубить и рубить. И они рубили, рубили и рубили, используя широкие клинки по прямому назначению, как мясник использует секач. «Режь! Руби! Вперед и вперед!» Дикие вопли, стук копыт, свист, растекающий воздух стали и кровь, кровь, кровь! Ошеломленный и повергнутый в ужас, неприятели не помышляло о сопротивлении. «Бежать! Прятаться! Спасаться!» Заточенная до остроты бритвы, изогнутая сталь рассекала кожу, плоть сухожилия и кости. Кавалеристы рубили с оттяжкой, отчего раны получались не только глубокие, но и длинные. Некоторые смельчаки попытались отразить атаку, но их легкие тулвары не могли соперничать с шеффилдскими клинками». 74-й приветствовал «Драгун» восторженными криками, а за англичанами уже неслась кавалерия компании. Индийцы на своих малорослых, но быстрых лошадках развернулись вширь, окружая маратхов с флангов, заставляя их отступать только в одном направлении — на север. И все-таки Додд не запаниковал. Он понимал, что потерял стрелков, но беспомощный батальон «Дюпона» защитил его правый фланг, тем самым дав майору необходимые для маневра секунды — «Назад!» — крикнул он. «Назад!» — его поняли без переводчика. Кобры начали отступать к заросшему кактусами пригорку. Они не бежали, не ломали строй, а отходили быстро и организованно, уступая противнику пространство. И когда британская кавалерия промчалась перед ними, те, у кого еще были заряжены мушкеты, дали залп. Словно оступившись, полетели через голову лошади, всадники покатились по земле — Но люди Додда продолжали отступать. При этом полк все еще сохранял прежнее линейное построение, а на правом фланге роты Додда теснила запаниковавшая пехота Дюпона. В этот хаос и врубилась вторая волна драгун. И вновь белые мундиры окрасились кровью. Майор приказал перестроиться в каре, но маневр проходил так поспешно, что остатки двух изрубленных рот не успели присоединиться к товарищам. А само новое построение больше напоминало скучившуюся толпу, чем боевой порядок. Несколько десятков человек из числа переживших кавалерийскую атаку попытались втиснуться в их ряды, но среди них были конные, и Дод приказал открыть огонь. Зал показался смертельным не только для неприятеля, но и для своих. Однако полк все же получил передышку и отступил сначала на пригорок, а потом и еще дальше, вернувшись фактически на исходную позицию. Располагавшаяся слева пехота Раджи-Берара больших потерь не понесла, но драться не пожелала и отошла за глиняные стены Асая. Пушкари в деревне с перепугу встретили приближающуюся кавалерию картечью, уложив больше своих, чем чужих. Но короткая канонада, по крайней мере, показала противнику, что деревня не беззащитна. Кавалерийский ураган пронесся мимо, посеяв панику, разорение и смерть. Два четырехфунтовика, с помощью которых Додда рассчитывал покончить с 74-м, достались врагу. Прислугу изрубили на куски, а на месте, где оборонялась коре, осталась только баррикада из мертвых тел. Шотландцы отошли к востоку, унося с собой раненых, и Додду вдруг показалось, что над полем сражения повисла тишина – Ненастоящая, потому что южнее снова загрохотали пушки, то под копыт не смолкал ни на секунду, и отовсюду доносились стоны раненых, но какая-то странная, жуткая, неестественная тишина. Майор проехал чуть дальше, чтобы попытаться разобраться в ситуации. Бригада Дюпона, хотя и потеряла один батальон, сохранила в целости три других. И теперь голландец разворачивал их к югу. Позади шеренг Дод заметил Полмана. Британцы разгромили дальний фланг оборонительных порядков, но не разбили всю маратскую армию, и теперь, похоже, Ганноверец намеревался повернуть всю ее к югу. Тем не менее, опасность не миновала, и исключать возможность полного уничтожения Дод не мог. Постукивая пальцами по золоченной рукояти сабли, майор задумался о том, что всего лишь час назад представлялось невероятным. Черт бы побрал этого Уэлсли. Он приказал себе успокоиться. Сейчас время не для злости, а для трезвого расчета. Два варианта исключались полностью. Дод не мог позволить себе попасть в плен и не имел ни малейшего желания умирать за скиндия. А раз так, нужно позаботиться о создании безопасного пути отступления. Решено. Он будет драться до последнего, а потом умчиться, как ветер. «Капитан Жубер, Француз подъехал ближе. Все? Додд заговорил не сразу. Он наблюдал за полманом. По мере того, как полковник перемещался вдоль фронта, намерения его становились все яснее. Новый боевой порядок должен был пролечь к западу от Ассайя вдоль реки. Полки справа от Додда, еще не принимавшие участие в битве, отходили вместе с пушками назад. Перестраивалась вся армия — И кобрам, судя по всему, предстояло переместиться с восточной стороны Асая на западную. Впрочем, важно было не это, а то, что самая лучшая переправа через Джуа находилась непосредственно за самой деревней. В планах майора именно она играла важнейшую роль. «Вот что, капитан, возьмите две роты, пройдите с ними через деревню и возьмите под охрану эту сторону переправы». Француз нахмурился все войско Раджи...» «Войско Раджи Берара ни на что не годно», — оборвал его протесты Додд. «Возможно, нам придется воспользоваться переправой. А раз так, то я хочу, чтобы она была под охраной моих людей. И эту охрану обеспечите вы». Он ткнул в жубера пальцем. «Ваша супруга в деревне?» «Дансье». «Ну так воспользуйтесь шансом, произведите на нее впечатление. Покажите, какой вы храбрец». Идите и защитите ее, и позаботьтесь о том, чтобы Брод не захватил кто-то еще, и чтобы его не запрудили беженцы. Капитану совсем не понравилось, что его отсылают с поля боя, но спорить он не стал, обеспокоенный пораженческим настроением майора. Взяв две роты, Жубер прошел с ними через деревню и расположился у переправы. К месту разгоревшегося вдруг рядом с деревней Боя Уэлсли отправился в сопровождении полудюжины адъютантов и шарпа, тащившегося позади всех началой кобыли, последней запасной лошади генерала. Поездка выдалась рискованная. Несколько раз маленький отряд едва не сталкивался с маратской кавалерией, но генерал твердо верил в преимущество английских и ирландских коней над индийскими. На пригорок Уэлсли выехал в тот самый момент, когда 19-й драгунский, придя на помощь окруженному 74-му батальону, ударил по неприятелю с юга. Молодец, Максвелл! крикнул он, хотя командир кавалеристов был слишком далеко, чтобы услышать своего генерала. Отлично сработано! Между тем английские всадники, изрубив две роты противника, обратили маратхов в бегство и устремились за ними. Боевой строй нарушился. Всадники в синих мундирах неслись по полю в расцепную, вопя, как преследующие лесу охотники, и рубя врага на полном скаку. Маратхи, еще несколько минут назад предвкушавшие победу над 74-м шотландским батальоном, даже не пытались сопротивляться. Не остановила их и река Джуа. Влетев сходу в воду, они выбрались на северный берег и быстро исчезли из виду. За ними также быстро укатилась и волна преследователей. 74-й, чья гибель совсем недавно казалась неминуемой, выходил из-под огня бьющих из деревни орудий. Уэлсли облегченно вздохнул. Разве я не говорил им держаться подальше от деревни? обратился он к адъютантам. Но прежде чем кто-либо успел ответить, с юга донеслось громыхание орудий. Какого черта? воскликнул генерал, поворачиваясь в седле. Отступавшая маратская пехота прихватила с собой и артиллерию, но теперь и те пушки, которые стояли перед разбитым правым флангом и только что были в руках красномундирников, снова попали к неприятелю. Их развернули, зарядили и пустили в ход против разгромивших пехоту пяти батальонов. Мало того, за орудиями виднелись всадники, готовые в любой момент защитить своих канониров. — Баркли! — Сэр! — адъютант выехал вперед. «Сможете добраться до полковника Харнеса?» Баркли оглянулся. Южный участок поля, только что заполненный маратской кавалерией, опустел, поскольку всадники отступили за батареи, но освободившаяся полоса была слишком узка и на всем своем протяжении простреливалась неприятельскими орудиями. Человек, промчавшийся под градом картечи, мог бы считать себя счастливчиком. — С другой стороны, — подумал Баркли, — в случае удачи он наверняка станет первым претендентом на призовой фонд. — Так точно, сэр, — выдохнул адъютант. — Передайте мои поздравления полковнику Харнесу и попросите его отбить пушки силами горцев. Остальная часть бригады пусть остается на месте и сдерживает кавалерию. Генерал имел в виду ту часть неприятельского войска, которая, сосредоточившись на западном участке, пока еще в боевые действия не ввязывалось. «Поздравьте от меня и полковника Уоллеса», — продолжал Уэлсли. «Пусть передвинет своих сипаев севернее, но в бой без меня не ввязывается. Отправляйтесь!» Он махнул Баркли и подозвал к себе Кэмпбелла. «Капитан? Сэр?» «Кто это?» Генерал вытянул руку, указывая на кавалерийский эскадрон, не участвовавший в атаке вместе с драгунами и остававшийся все это время в резерве. «Седьмой индийский, сэр. Приведите их сюда. Живей!» Генерал обнажил саблю. «Ну что ж, джентльмены, — обратился он к оставшимся адъютантам, — пора и нам показать, что хлеб едим недаром. Харнес отбросит неприятеля от самых южных орудий, а мы позаботимся о тех, что ближе к нам». Шарп уже решил, что командующий собирается отбить пушки с кучкой офицеров, но потом понял, что он рассчитывает на седьмой эскадрон. Вообще-то генерал подумывал привлечь к атаке остатки 74-го батальона, но шотландцы, только что вышедшие на равнину через овраг, еще не успели оправиться после выпавшего на их долю испытания. Они собирали раненых, проверяли списочный состав и перестраивались из десяти рот в шесть. Тем временем Кэмпбелл вернулся с седьмым эскадроном, командир которого, краснощекий, с торчащими усами майор, подъехал к генералу. «Я хочу добраться до нашей пехоты», — объяснил ситуацию Уэлсли, — «и вы составите мой эскорт. Самый короткий путь — по прямой, через их артиллерию». «Так точно, сэр», — ответил майор, нервно поглядывая на неприятельские пушки и прикрывавшую их маратхскую кавалерию. «В две шеренги», — коротко приказал генерал. «Вы командуете первой линией и оттесняете кавалерию? Я беру на себя вторую и займусь канонирами». «Вы займетесь канонирами?» Растерянно, как будто генерал предложил что-то совершенно невероятное, произнес майор. И тут же, поняв, что его сомнения могут быть истолкованы как неподчинение, поспешно добавил «Конечно, сэр! Разумеется, сэр!» Он снова посмотрел на пушки. Наступать предполагалось с фланга, так что наибольшую опасность представляла не артиллерия, а стоявшая за ней кавалерия, численно намного превосходившая его эскадрон. Почувствовав, однако, нетерпение командующего, майор не стал высказывать свои сомнения вслух, а развернул коня и громко крикнул «Эскадрон! В две шеренги!». Под его началом было 180 человек, и на лицах многих Шарп заметил довольные ухмылки. «Как настроение, сержант?» — окликнул его Кэмпбелл. «Приходилось участвовать в кавалерийской атаке?» «Никак нет, сэр», — честно ответил Шарп. И желания такого не было. — Я тоже пойду в первый раз. Должно быть интересное дело. Кэмпбелл вытащил палаш и лихо рубанул воздух, едва не срезав ухо собственной лошади. — Может быть, сержант и вам понравится, если не забудете саблю в ножнах? — Конечно, сэр, — ответил Шарп, чувствуя себя последним недотепой. Представляя свою первую настоящую битву, он всегда видел себя в пехотном строю, с мушкетом, делающим знакомое дело, а вместо этого судьба превратила его в кавалериста. Шарп вытащил тяжелое, непривычное оружие, смутно понимая, что с ним делать. Впрочем, все это сражение проходило как-то странно. Сначала жуткий марш через поле под вражескую канонаду, потом непонятное затишье, И вот теперь новая атака, но уже не пешая, а конная. Битва то затихала, то разгоралась с новой силой, вспыхивала в одном месте и замирала в другом, как будто через всю серо-коричневую равнину катилась неспешная волна смерти. «Наша задача — убить пушкарей», — объяснил Кэмпбелл. «Чтобы стрелять в нас было уже некому. Кавалерией займутся мастера, поэтому нам остается только подчистить за ними то, что останется. Пустяковое дело». Пустяковая. Шарп так не думал. Он видел черную плотную массу неприятельских всадников и перед ними вытянувшиеся в ряд громадные пушки, подпрыгивающие при каждом выстреле и выплевывающие из жерл дым, огонь и смерть. Неужели Кэмпбелл и впрямь считает, что все будет так легко? Подумав, он решил, что молодой шотландец просто старается приободрить его перед атакой. Между тем капитан не сводил глаз с мчащегося мимо вражеской линии Баркли. Казалось, отважный адъютант непременно должен быть убит. В какой-то момент всадник очутился так близко от орудия, что исчез в пороховом дыму, но уже в следующую секунду выскочил из накрывшего его облака и повернул к расположению бригады Харнеса. «Фляжку, Шарп, будьте любезны», — бросил генерал вместе с остальными офицерами, следившими за Баркли. Сержант отвязал от ремня фляжку и протянул командующему. Потом откупорил свою и тоже сделал глоток. Подкатился катился по лицу и стекал под промокшую уже насквозь рубаху. Напившись, генерал заткнул фляжку пробкой и, вернув ее шарпу, поскакал на правый фланг второй линии. Адъютанты тоже нашли себе место в шеренге, а вот сержанту свободного пространства не досталось, и он пристроился позади Уэлсли. Командующий выхватил саблю и бросил взгляд на майора. «Вперед!» «Первая шеренга!» — крикнул майор. «Шагом марш!» Странный приказ. Шарп ожидал, что обе шеренги возьмут с места в галоп, а вместо этого первая двинулась вперед шагом, а вторая вообще осталась на месте. «Понятно, что зазор должен быть достаточно широким, чтобы не мешать друг другу, чтобы вторая имела возможность обойти какие-то созданные первой препятствия. Но почему шагом?» Сержант облизал пересохшие губы, вытер амундир потную ладонь и сжал рукоять сабли. «Вперед, джентльмены!» — как-то буднично сказал Уэлсли. И вторая линия двинулась за первой таким же неспешным шагом. Звякнули уздечки, качнулись пустые ножны. Через несколько секунд майор приказал перейти на рысь. Ветерок закружил поднятую копытами пыль. Запрыгали высокие алые плюмажи на черных шапках. Блеснули обнаженные клинки. Генерал сказал что-то едущему рядом Блэкистону, и Шарп услышал, как майор рассмеялся. И тут же, подчиняясь сигналу трубача, обе шеренги добавили ходу. Сержант старался не отставать, но получалось плохо. Его чалую тянуло куда-то в сторону. Он сердито рыкнул на нее. Маратские пушкари засуетились, наводя оружие на приближающуюся цепь, а кавалерия подалась вперед. «Вперед!» — рявкнул майор. Трубач протрубил полный галоп, и Шарп увидел, как всадники первой шеренги опустили сабли остриями вперед. «Совсем другое дело», — подумал он. Кони неслись теперь во весь опор, копыта гулко били о землю, и все прочие звуки утонули в этом тяжелом, тревожном грохоте. Первая шеренга уже врезалась в выбросившуюся навстречу вражескую кавалерию, но не остановилась, как ожидал Шарп, и даже не притормозила. Блеснула сталь, мелькнули падающие кони и люди, и в следующий момент всадники, прошив цепь противника, налетели на пушки. Взметнулись и упали сабли. Вторая волна перекатилась через убитых и раненых и едва не наткнулась на сбавившую, наконец, ход первую. «Вперед — Вперед! — крикнул Уэлсли. — Не останавливаться! К пехоте! Эскадрон атаковал таким образом, что его правый фланг выходил на орудийные батареи, а центр и левое крыло сталкивались с маратхской кавалерией, расположенной к востоку от орудий. Но если на левом фланге наступление развивалось успешно, то справа продвижение затрудняли установленные позади пушек большие ящики с боеприпасами. Индийцы уже рубили канониров португальцев, а те пытались спрятаться под лафетами. Один бомбардир успешно отбивался от наседающего на него всадника прибойником и даже сбросил индийца с лошади. Затрещали мушкеты. Заржал и рухнул на землю подстреленный конь. Звякнули сабли. На духом у Шарпа просвистела стрела. Высокий кавалерист, привстав на стременах, с ему рубанул артиллериста по спине и устремился за другой добычей. Чалая рванула в сторону, избежав столкновения с оставшейся без всадника лошадью, и шарп едва успел ухватиться за седло. Он и сам не заметил, как оказался вдруг среди орудий. Две шеренги всадников прошли через них, но среди пушкарей все же осталось немало живых. Шарп полоснул одного саблей. Но его лошадь в последний момент дернулась вперед, и клинок прошел над головой артиллериста. Все смешалось в кровавый хаос. Кавалерия продолжала пробиваться вперед, неприятель пытался обойти первую линию, чтобы ударить в тыл второй, а уцелевшие канониры успели вооружиться пиками и мушкетами и сражались не хуже пехоты. Держась за спиной Уэлсли, Шарп увидел, как из заразрисованного 18-фунтовика выскочила и устремилась к генералу небольшая группа маратхов. Он попытался предупредить генерала, но вырвавшийся из горла крик больше напоминал призыв о помощи. Уэлсли оказался один. Майор Блэкистон свернул вправо, схватившись с высоким, ловко орудующим длинной пикой арабом. А Кэмпбелл увлекся погоней и уклонился далеко влево. Индийские кавалеристы ушли вперед, гоня перед собой отступающих пушкарей. Шарп отстал от Уэлсли шагов на десять. Шестеро маратхов атаковали генерала, и один из них выставил навстречу Диамеду длинную пику. Генерал натянул поводья, пытаясь увести коня в сторону, но скорость была слишком велика, и избежать удара не удалось. Пика воткнулась в грудь коню по инерции, продолжавшему движение вперед, Индиец, выпустив древко, отскочил в сторону. Белый жеребец как будто споткнулся и начал заваливаться на бок. Генерала бросило вперед, на шею лошади. Шарп увидел с полдюжины метнувшихся к Уэлсли врагов, и внезапно окруживший его хаос исчез, а ужас улетучился. Он вдруг ясно понял, что и как должен делать. Понял настолько отчетливо, как будто всю жизнь готовился именно к этому моменту. Пришпорив чалую, сержант направил ее прямо на врага. Генерал все еще оставался в седле раненого Диамеда, но конь уже скользил по траве, волоча с собой засевшую в окровавленной груди пику. Чтобы не попасть под него, индийцы рассыпались. Трое отскочили влево и трое вправо. Один успел выстрелить из мушкета, но пуля прошла выше. Тем не менее, когда Диомед остановился, все шестеро напали на генерала с обеих сторон. И тут в атаку перешел уже Шарп. Направив Чалую едва ли не на командующего, он врезался в троих справа, разметал их и, вырвав ноги из стремян, спрыгнул с лошади и приземлился рядом с генералом. Споткнувшись, он упал, но мгновенно вскочил и широко махнул саблей. Рядом никого не оказалось. Трое маратхов отпрыгнули, чтобы не попасть под копыта. Оглянувшись, Шарп увидел, что Уэлсли лежит на земле, а над ним, занеся штык, стоит канонир-португалец. Он выругался, ткнул сабли прямо перед собой и почувствовал, как острие, разрывая мышцы, вошло в живот. Толчок, и португалец завалился на окровавленный бок Диомеда. Плохо то, что сабля застряла в ране. Канонир задергался, мушкет выпал у него из рук, но через диомеда уже лез с стул варом один из товарищей убитого. Шарп дернул саблю, но она не выходила, клинок оказался зажатым между ребрами. Сержант перешагнул через Уэлсли, уперся ногой в пах канониру и, прижав его к земле, рванул саблю вверх. Индиец с тулваром успел нанести удар, и плечо обожгла боль, зато Шарп высвободил саблю и даже успел довольно неуклюже отмахнуться от противника. Индиец подался назад, зацепился за копыта и упал на спину. Шарп повернулся, наугад хлеща саблей направо и налево. Капли крови разлетались во все стороны, но врагов рядом не оказалось. Генерал пробормотал что-то, вряд ли понимая, что происходит, и сержант осознал, они оба умрут здесь, если не успеют срочно найти какое-то укрытие. Он оглянулся, но не увидел ничего, кроме ярко раскрашенного 18-фунтовика. Выбирать не приходилось, и Шарп, бесцеремонно схватив генерала за воротник, потащил его к пушке. Уэлсли не потерял сознание, он не выпускал из руки саблю, но еще не пришел в себя от удара при падении и не мог подняться. Двое уже бежали на перерез, и сержант, бросив командующего, шагнул им навстречу. «Ублюдки!» — заревел он, поднимая саблю. Советы несчастного Флетчера вылетели из головы. Он не думал о том, как держать саблю и что рука должна оставаться прямой. Сейчас было не до приемов. Пришло время убивать. Убивать не за счет умения и выдержки, а за счет звериной ярости и силы. Сабля была неловким, но острым и тяжелым оружием. Первым ударом «Шарп» едва не снес голову одному противнику, а вторым прорезал до кости руку другому. Обернувшись, увидел всадника с нацеленной на генерала пикой. Времени не было, и сержант успел только выругаться, прыгнуть вперед и махнуть саблей перед мордой лошади. Животное вильнуло в сторону, и острие пики взлетело вверх. Раб с трудом удержался в седле. Воспользовавшись паузой, Шарп наклонился, снова схватил Уэлсли за воротник и затащил его в пространство между разрисованным дулом и высоким колесом орудия. «Сидите здесь!» — бросил он и повернулся. Раб все-таки свалился с лошади, но успел подняться и даже возглавить очередную атаку пушкарей. Шарп не стал ждать, пока они подойдут ближе, и сам выступил из-за колеса. Отразив первый выпад, он повернул кисть и врезал арабу рукоятью в лицо. Что-то хрустнуло. Шарп пнул врага ногой в пах, отбросил на пару шагов и рубанул саблей. Развернувшись влево, он полоснул по глазам подкравшегося сбоку канонира. Противник отступил, дав Шарпу передышку. Уэлсли наконец поднялся и даже попытался сделать шаг, держась за колеса. — Сержант Шарп? — с оттенком недоумения спросил он. — Стойте там, сэр! — не оборачиваясь, бросил Шарп. Против него остались четверо, и каждый скалил зубы и покрепче сжимал оружие. Глаза их перебегали с Шарпа на Уэлсли и снова на Шарпа. Маратхи, конечно, не знали, что перед ними британский генерал, но видели на красном мундире яркие голуны, которые могли принадлежать только старшему офицеру. Конечно, было бы выгоднее не убивать англичанина, а взять его живым, но для этого требовалось устранить с пути сержанта. Двое зашли с тыла, и Уэлсли, парировав саблей выпад, шагнул к Шарпу. Маратхи тут же ринулись вперед. «Назад!» — рявкнул сержант и, шагнув в сторону, заслонил генерала от неприятеля. Схватив направленную в живот Уэлсли пику, он рванул ее на себя и встретил ее владельца, выставленной саблей. Сталь вошла в горло. Шарп вырвал клинок и рубанул на наотмашь вправо. Лезвие скользнуло почему-то твердому, но оценить результат сержант не успел. Ему едва хватило времени, чтобы сделать шаг влево и ткнуть острием в третьего. Плечо кровоточило, но боли не чувствовалось. В ушах стоял дикий звон, и Шарп ощущал себя непобедимым, как будто некий волшебник, взмахнув палочкой, заставил врагов двигаться вдвое медленнее. Каждое движение обрело необыкновенную точность. Каждый удар достигал цели. Он был выше своих противников, сильнее и быстрее их. Более того, Шарпу даже нравилось драться, хотя он и не чувствовал ничего, кроме безумия боя. Того безумия, которое загоняет вглубь страх, притупляет боль и доводит человека до экстаза. Забыв обо всем на свете, он выкрикивал проклятия и призывал своих врагов поскорее напасть на него и встретить смерть. Шаг вправо. Косой удар с плеча, лицо Маратха пересекла глубокая красная полоса. Неприятель снова подался назад, а Уэлсли опять сделал попытку прийти сержанту на помощь. Не ожидавшие встретить столь яростное сопротивление, индийцы никак не желали отказаться от богатой добычи. Шарп оттер генерала плечом. «Оставайтесь там!» – прохрипел он. «И держите тыл!» Повернувшись к нападающим, сержант сделал приглашающий жест. «Ну же, ублюдки! Давайте, вот он я! Возьмите, тварь, желторожие!» На призыв откликнулись двое. Шарп шагнул им навстречу. Удар двумя руками сверху вниз. Клинок едва не развалил пополам голову ближайшего противника. Сержант бросил проклятие в адрес умирающего. Сабля застряла в черепе. Вырвав ее в последний момент, он махнул вслепую, отгоняя второго. Со разлетелись комочки серого желе. Индиец в ужасе вскинул руки, показывая, наверное, что отказывается драться, но Шарпа было уже не остановить. — Получи, ублюдок! — взревел он, протыкая Маратху горло. Тот пошатнулся и схватился за рану. Сержант плюнул на него и плюнул в сторону двух оставшихся врагов, взиравших на него со страхом и державшихся в сторонке. «Ну, кто еще? твари поганые! Ублюдки желторожие!» На помощь уже спешила своя кавалерия, но бой привлек и еще нескольких маратхов. Двое попытались добраться до Уэлсли с тылу. Генерал ткнул одного в лицо и полоснул по руке второго. Шарп продолжал выкрикивать оскорбления, понося индийцев последними словами, и один смельчак, наконец, не выдержал и бросился на сержанта со штыком. Сержант встретил его почти с радостью, как долгожданного гостя, и, парировав удар, двинул нападавшего рукоятью по зубам. Справа уже приближался второй, поэтому Шарп поспешил избавиться от первого ловкой подножкой и повернулся к новому противнику. Их было много, не сосчитать, но сержант и не собирался никого считать. Он пришел на это поле, чтобы драться, и Господь дал ему для этого отличную возможность. Маратх отбил шеффилдский клинок и сделал выпад. Шарп легко уклонился и врезал индийцу кулаком в глаз. Бедняга вскрикнул, но не отступил, а вцепился в англичанина, который безуспешно попытался отбросить его еще одним ударом. Остальные, увидев приближающуюся кавалерию, поспешили ретироваться. И лишь один конный офицер Маратх рискнул воспользоваться удобным моментом. Видя, что Шарп никак не может освободиться от вцепившегося в него мертвой хваткой канонира, индиец подъехал сзади и ударил сержанта тулваром по шее. Удар был сильный и хорошо рассчитанный. Он пришелся по шее, чуть ниже затылка, и клинок наверняка перерубил бы позвоночник и замертво свалил красномундирника на политую кровью землю, но в кожаном мешочке на косичке шарпа лежал рубин покойного султана. Камень принял на себя смертельный удар. Сержанта бросило вперед, однако он сумел устоять на ногах. Цеплявшийся за него канонир разжал, наконец, объятия и Шарп оглянулся. Офицер взмахнул тулваром, но его противник отразил выпад с такой силой, что шеффилдская сталь просто перерубила клинок Маратха. Второй удар проверил на прочность и самого офицера. «Ублюдок!» — Рявкнул Шарп, высвобождая саблю и резко поворачиваясь навстречу очередному врагу. Но врагов больше не было а за спиной у него стоял капитан Кэмпбелл, примчавшийся спасать генерала с дюжиной кавалеристов, которые уже успели затупить свои сабли. Сержант растерянно оглянулся, еще не веря, что остался жив, не веря, что все закончилось. Жажда крови осталась неутоленной, он хотел убивать еще и еще, ярость кипела и клокотала в нем, но враг умчался. И Шарп довольствовался тем, что раскроил саблей голову маратскому офицеру. так! крикнул он, пиная убитого. И тут его вдруг начало трясти. Сержант отвернулся, увидел с ужасом глядящего на него Уэлсли и решил, что сделал что-то не так. «Ну что?» «Простите, сэр!» «Простить?» — удивился генерал. Он был еще очень бледен и говорил с заметным усилием. «За что?» «За то, что толкнул вас, сэр! Мне очень жаль! Я не нарочно, сэр!» «Черт возьми, надеюсь, что вы сделали это нарочно!» Уэлсли попытался улыбнуться, и сержант заметил, что командующего, обычно сдержанного и невозмутимого, тоже трясет. Шарп чувствовал, что должен сказать что-то еще, но не мог придумать ничего подходящего. «И лошадь вашу потерял, сэр. Последнюю. Извините, сэр». Уэлсли молча смотрел на него. За всю жизнь он ни разу не видел никого, кто дрался бы так, как сержант Шарп. Впрочем, что именно произошло в последние две минуты, генерал представлял смутно. Он помнил, как начал падать Диамед, помнил, как пытался вырвать ноги из стремян, как упал, и что-то, наверное, копыта Диамеда ударило по голове. Еще он помнил, как увидел над собой занесенный штык и мелькнувшую тогда страшную мысль — это смерть. Потом все смешалось. До него доносился голос Шарпа, он слышал проклятия, способные смутить даже бывалого солдата — Он помнил, как Шарп затащил его под пушку, чтобы сразиться с неприятелем в одиночку. Он знал, что сержант принял верное решение. Не потому, что избавил его от необходимости драться, а потому, что избавился от помехи. Потом Уэлсли увидел, как убивает Шарп. И был поражен жестокостью, быстротой и эффективностью, с которыми стрелок применял свои навыки. Генерал знал, что обязан ему жизнью, что должен поблагодарить его, но почему-то не мог найти нужных слов и просто смотрел на смущенного сержанта. С забрызганным кровью лицом и растрепанными волосами Шарп выглядел исчадием ада. Уэлсли попытался что-то сказать, но в этот момент какой-то кавалерист-индиец подвел чалую кобылу, чудом уцелевшую во всей этой кровавой суматохе, и генерал вышел из-за колеса, переступив распростершиеся тела. Внезапно он остановился, наклонился и поднял что-то с земли. «Думаю, это ваше, сержант», — сказал Уэлсли, протягивая Шарпу Рубин. «Я видел, как он упал». «Спасибо, сэр», — Шарп взял камень. «Спасибо». Генерал нахмурился. «Рубин такого размера у простого солдата? Откуда?» Впрочем, сомнения исчезли, как только камень исчез в руке сержанта. «Конечно, никакой это не рубин», — решил Уэлсли. «Обычный камень, только перепачканный кровью». «Вы в порядке, сэр?» — забеспокоился майор Блэкистон. «Да, майор, спасибо». Генерал потер лоб, встряхнулся и подошел к стоящему над Диамедом кэмболлу. Несчастное животное тихо и жалобно заржало. «Его можно спасти?» «Не знаю, сэр. Не уверен», — ответил капитан. «Боюсь, пика вошла слишком глубоко. По-моему, пробита легкая. Вытащите пику, Кэмпбелл. Осторожно. Может, он еще выживет». Генерал огляделся. Седьмой эскадрон отогнал неприятеля и продолжал преследование. А 78-й батальон Харнеса после удачной атаки захватил левый фланг Маратской артиллерии. Адъютант Харнесса расхаживал среди орудий. «Если хотите, сэр, мы можем вывести пушки из строя, только на это понадобится некоторое время». «Не надо». «Думаю, пушкари урок усвоили, а эти орудия нам еще пригодятся», сказал Уэлсли, вкладывая в ножны саблю. «Жаль портить такую красоту». Работа могла занять несколько часов, а поскольку почти все неприятельские канониры были убиты, никакой опасности артиллерия уже не представляла. Генерал повернулся к индийцу-кавалеристу, стоявшему рядом с кэмболлом возле умирающего Диомеда. «Вы можете его спасти?» Индийец осторожно потянул за пику, но она не выходила. «Посильнее! Тяните посильнее!» — посоветовал ему Кэмпбелл, тоже берясь за окровавленное древко. «Потянули сильнее!» Лошадь заржала от боли. — Осторожнее, — бросил Уэлсли. — Хотите, чтобы пика осталась, сэр, или нам ее вытащить? — спросил капитан. — Я хочу, чтобы его спасли, — ответил генерал, и адъютант пожал плечами, уперся сапогом в красную грудь Диомеда и резко дернул. Пика выскочила, а на белую гриву хлынула из открывшейся раны кровь. — Больше, сэр, мы сделать ничего не можем, — сказал Кэмбл. «Присмотрите за ним», — бросил генерал индийцу и нахмурился, увидев началом старое седло. Его собственное осталось на Диамеде. Заменить седло должен был бы ординарец. Уэлсли посмотрел на Шарпа, вспомнил, что так и не поблагодарил его, но снова не смог подобрать подходящих слов и обратился с просьбой к Кэмпбеллу поменять седло. Как только это было сделано, генерал сразу же взгромоздился на коня. «Бригада Харнеса готова атаковать, сэр», — доложил, подъехав к генералу Баркли. «Надо включить его в строй». «А Максвелли есть новости?» — спросил Уэлсли. «Никак нет, сэр», — покачал головой майор. Полковник Максвелл, преследуя отступавшего противника, уже оказался за рекой Джуа. Генерал повернулся к командиру седьмого эскадрона. «Майор, займитесь пушками. Убедитесь, что здесь их не осталось». И что пушки больше не будут захвачены? Потом выставьте здесь охранение, джентмены, обратился он к адъютантам, — Продолжим. Проводив взглядом скрывшийся за рассеивающейся пороховой дымкой отряд, Шарп посмотрел на зажатый в пальцах рубин. Камень был того же цвета, что и кровь, все еще капающая с кончика сабли. Может быть, подумал он, султан типу окунул в фонтан зум-зум не только свой шлем, но и этот рубин. Не потому ли камень спас его от смерти? Типу он не помог, а вот его уберег. Получалось, что покойный правитель сохранил жизнь еще и генералу Уэлсли. Впрочем, генерал ускакал, оставив шар посреди убитых и умирающих. Кавалерист-индеец пытался заткнуть рану на груди Диамеда какой-то тряпкой. Глядя на него, сержант вдруг громко рассмеялся. Индиец вздрогнул, вскинул голову и растерянно посмотрел на англичанина. «Даже спасибо не сказал», — пробормотал Шарп, качая головой. «И что, Сахиб?» «Ничего. И не называй меня Сахибом. Я просто солдат, как и ты. Мелчь. Кусок мяса, годный только на то, чтобы драться. У них сражение и слава, а у нас кровь и смерть». «Ставлю десять против одного, что тебя тоже никто не поблагодарит!» Захотелось пить. Он снял с ремня фляжку и жадно приложился к горлышку. «Что с ним? Выживет или сдохнет?» Индеец вряд ли понял все, что сказал англичанин, но очевидно догадался, что речь идет о лошади, потому что снова повернулся к ней. Диамет оскалился, обнажив желтые зубы, между которыми проступала розовая пена. Кавалерист покачал головой. Понятно. А я опустил ему кровь, и генерал сказал, что много мне обязан. Так и сказал, при много обязан. И еще, что он у меня в долгу. Шарп горько усмехнулся. Дал мне золотую монету. За коня. А вот теперь я спас ему жизнь и не получил ни слова благодарности. Даже спасибо не услышал. «Надо было не коню, а ему самому пустить кровь, <смех> чтобы он сдох!» <смех> Сержант снова приложился к фляжке, жалея, что там вода, а не арак или ром. «А знаешь, что самое интересное?» — снова обратился он к индийцу. «Я ведь спас его не потому, что он генерал, а потому, что он мне нравится. Не лично, но как командующий. Странное дело, да?» Ради тебя я бы ничего такого не сделал. Для Тома Гарарда, да, сделал бы. Но он мой друг, понимаешь? Для полковника Макандлиса тоже сделал бы, потому что он настоящий джентльмен. Но для других нет. Шарп говорил как пьяный и чувствовал себя соответственно, но при этом был абсолютно трезв и спокоен. Спокоен, как камень, лежавший поблизости на притихшем вдруг после сражения поле. Солнце опускалось на западе. Близился вечер, но сумерки еще не наступили, и времени у желающих довести сражение до конца оставалось вполне достаточно. Шарп не знал, доведется ли ему еще повоевать, потому что он потерял все. Временную должность генеральского ординарца, свою неказистую лошаденку и мушкет. Все, что осталось, это чужая выщербленная сабля. «Вообще-то это вранье». — признался сержант молчаливому индийцу. — Ну, что мне нравится? — Это я хотел ему понравиться. — Понимаешь, в чем разница? — Думал, если понравлюсь, меня сразу произведут в офицеры. — Расмечтался, да? — Как же, открывай рот шире. — Не про меня, приятель, такая честь. Пора назад в пехоту. Он подошел к мертвому арабу, Отрезал край рубахи и, свернув его в подушечку, приложил к оставленной тулваром ране на левом плече. Кость не пострадала, крови было немного, а потому сержант решил, что рана пустяковая. Да и руке она не мешала. Закончив, Шарп отшвырнул затупившуюся саблю, нашел брошенный маратхом мушкет, прихватил патронную сумку, снял с ремня убитого штык и отправился туда, где еще можно было кого-то убить. На то, чтобы сформировать новый боевой порядок, понадобилось полчаса. Пять батальонов, прошедшие через неприятельскую канонаду и обратившие в бегство правый фланг полмана, выстроились теперь лицом к северу, к новым позициям маратхов, начинавшимся слева от глинобитной стены Ассая и тянувшимся вдоль южного берега реки Джуа. В распоряжении полмана остались еще 40 орудий и 8 тысяч пехоты. А за самодельными укреплениями деревни укрывалась несметная кавалерия и 20 тысяч пехоты Раджи Берара. Пехота Уэлсли насчитывала не более четырех тысяч. Артиллерия состояла из двух легких пушек, а кавалеристов едва набиралось шесть сотен, причем все они еле держались в седле от усталости. Нечего и говорить, что лошади устали не меньше. «Мы их остановим!» взывал к своим людям Полман. Сначала остановим, а потом разгромим. Остановим и разгромим. Сначала сражение Ганноверец не слезал с седла и оставался в том же роскошном шелковом мундире. Он мечтал о том, как проедет на слоне по усыпанному телами неприятельских солдат полю между грудами захваченных орудий, а вместо этого приходилось призывать армию стоять до последнего. Остановим и разгромим! – прокричал полковник. «Остановим и газгамим! За спиной его людей текла река Джуа, а впереди лежали исковерканные битвой поля и луга. Потом зазвучали волынки, и Полман повернулся. На правый фланг его новой линии снова наступала шеренга солдат в высоких черных шапках и колышущихся килтах. «Проклятые шотландцы!» Заходящее солнце высвечивало белые перекрестья ремней и играло на начищенных до блеска штыках. Дальше, наполовину скрытая деревьями, виднелась британская кавалерия, продвижение которой, похоже, сдерживала расположенная на фланге батарея. Кавалерии Полман не боялся. Главная проблема — пехота. Неудержимая красномундирная пехота. Левее горцев наступали батальоны сипаев. Полковник развернул коня, чтобы успеть добраться до Сальера раньше британцев, и вдруг понял, что ему на все наплевать. «Пусть дерется француз. Пусть мечтает о победе и славе. Полман знал, сражение уже проиграно. Он понял это, глядя на шеренгу приближающихся шотландцев. Они непобедимы. Нет на земле силы, способной остановить этих людей». «Лучшая в мире пехота!» — сказал он. Адъютант удивленно посмотрел на полковника. «Сахиб? Посмотрите на них! Лучших солдат вы нигде больше не увидите!» — с горечью добавил полман, бросая саблю в ножны. Пушки били по красным мундирам, но две шеренги продолжали невозмутимо идти через поле. Ганноверец понимал, что должен отправиться к Сальеру, поддержать его людей... Только мысли своевольно сворачивали к оставленному в золоту. Последние десять лет стали настоящим приключением, но всему хорошему рано или поздно приходит конец. Маратская конфедерация умирала у него на глазах, и Энтони Полман не собирался умирать вместе с ней. Пусть остальные княжества воюют, если хотят, а полковник от войны устал. Пришло время забирать золото и удирать. Бригада Сальера уже подалась назад. Не дожидаясь шотландцев, солдаты в задних рядах поворачивались к ним спиной и бежали к реке. Несколько человек уже перебирались через Джуа брод. Вода доходила им до плеч. Да и те, что остались в строю, большого желания воевать не выказывали. Полман смотрел на них. Еще недавно он думал, что эти три бригады ни в чем не уступают самым лучшим пехотным частям. Но вот пришел час испытаний и они дрогнули. Британцы дали залп, и полковник услышал, как глухо застучали пули. В следующий момент красномундирники с криками устремились в штыковую, и грозной армии вдруг не стало. Она рассыпалась, превратившись в охваченную паникой толпу, огромную массу бегущих к реке одиночек. Полман сорвал украшенную плюмажем шляпу, которая могла привлечь к нему преследователей, отшвырнул ее подальше и, при шпоре в коня, понесся косая. В запасе у него было несколько минут. Вполне достаточно, чтобы забрать деньги и убраться подальше. Битва, а с ней и война, были проиграны. По крайней мере, для Ганноверца. Пора уходить в отставку.